Эпизод 2. Дед Терентий ехал в Саянск и в другие села и деревушки, где он думал сбыть изделие своей промысловой артели и кое-что закупить. На одной его арбе под присмотром здоровенного рыжебородого дядьки стояли кадушки, туеса, квашни, совки, грибки, ушаты, тазы и прочая домашняя утварь. На другой арбе лежали какие-то тюки, сена и в передке... двухведерный медный самовар, приобретенный дедом для полевой бригады. Тут же у самовара сидела веснущатая полнощекая внучка Зинка. Паром подошел к берегу. Тихий ветерок крутил в воздухе пушистые семена тополя, гнал по берегу круглые колючие кусты прошлогоднего Курая. На переправе было много народу, и все толпились у припаромка. Наблюдая за черной, одинокой тучей, Пошевеливая белую бороду пальцами, дед Терентий заметил. — Це ползет лихая ягодина. — Это туча? — спросил Катерина. — Я бачу, що це туча. Тільки дуже она поганая, — сказал Терентий, направляя арбы к парому. Последним подъехал на соловом управленческом иноходце Григорий. Натянув поводья, сутулись в седле, он зычно крикнул паромщику. — Захар! — «Захар! Слышишь? Наведи порядок! Что они у тебя сгрудились у въезда? Пошевеливайтесь! Пошевеливайтесь!» Властным голосом, наводя порядок, Григорий въехал на паром и остановился у рулевой будки. Его одежда запылилась, и только на кожаной тужурке тускло поблескивали медные пуговицы. Темно-синяя фуражка, сдвинутая на лоб, закрывала глаза. Катерина окинула Григория сердитым взглядом из-под мохнатых ресниц и отвернулась. Ее усатая, чуть вздернутая губка вздрагивала. «В нем есть сила, твердость и характер», — подумала она. «Его бы силу в дело Толгата, вот тогда бы!» «А вдруг он прав?» «Нет, и тысячу раз нет, месторождение мы возьмем!» И, закусив вздрагивающую губу, Засмотрелась на мутное течение реки. Искосы глянув на Катерину, Григорий вспомнил разговор у костра на рассвете и пылающее лицо Катерины, и ее вздрагивающую руку соловянным камнем, и то, как она гневно выкрикнула «Один за всех! Ага!» Припоминая каждое ее слово, Григорий одобрительно и ласково подумал «Ну и характер!» С таким характером она, пожалуй, найдет все, что захочет.